Глава 19. Неприятный сюрприз. Григориан. Прошли долгие пять дней, прежде чем у меня появилась возможность вернуться в сон Олекса. Проклятое время вынуждает тратить жизнь на ожидания. Очень спешил заснуть. Хотелось рассказать про Кира, спросить совет. Ведь по существу кому я мог доверить такое? Никто, как она, больше не способен меня понять. Знакомая картина. Все завалено снегом. еле горы, не души. «Я помнил эту обстановку, будто бы был здесь только вчера. Непохожесть этого места ни на что другое делала его запоминающимся. Я стоял посередине леса, и значит, нужно еще отыскать алексу Прислушался. Где-то вдали голоса. Пошел в этом направлении. Снег скрипел под ногами и уже смеркалось. На горе я увидел целую компанию и сразу присоединиться не решился». Сел и наблюдал издалека. Это были мужчина, девочка и маленький щенок. Они катались вместе с горы на каком-то странном приспособлении, похожем на железный таз. Не всегда у них это получалось удачно, и частенько на середине горы они переворачивались. При этом хохотали, а маленький щенок бегал вокруг и визгливо гавкал. Несколько раз девочка остановилась и смотрела в мою сторону, но я не хотел подходить и разрушать такой прекрасный сон воспоминания. Хотя с отцом Алексой я был с удовольствием познакомился. Однако, так и не решился подойти. Немного был разочарован тем, что так и не удалось поговорить с девушкой, и опять придется ждать неизвестно сколько. Кир очень быстро рос, и, по-моему, я перестарался со вседозволенностью. Он творил, что хотел. Но главный эффект был достигнут. Он был очень ласковым и, не переставая, вилял своим обрубленным хвостом. Я был им доволен, но, конечно же, собирался заняться вплотную его воспитанием. Внезапно оценил плюсы больших имений с огромной территорией, где можно спрятаться за высоким забором и делать, что хочешь, не привлекая внимания. Всерьез занялся поиском такого дома. Уже которую неделю было затишье и ни одного нового, даже малюсенького захвата. С одной стороны, тоска тоской, ежедневные муторные тренировки, но с другой, я каждые день с нетерпением ждал возвращения домой. Когда темнело, брал Кира, и мы шли куда-нибудь подальше, в безлюдное место, и там играли и тренировались. Энергии у него было, хоть отбавляй. На радость мне животное было очень способным и умным. Испытывал гордость за такого воспитанника». День как-то с утра не заладился, был дан приказ разобраться с заключенными, их нужно было рассортировать и лишних убрать. Мне попалось на глаза досье старика, я с любопытством заглянул в него, там было не густо, его фото и имя. Спросил, почему так? Да вот никак не дойдет дело. Могу его взять. Орлан подозрительно посмотрел. Что, не доверяешь?» «Да иди, что там доверять, стариковские бредни, кто его только взял, надо было сразу прикончить на месте». Я забрал папку и пошел к себе. Прежде чем идти, нужно было выяснить, кто он на самом деле, ведь он не мог находиться там просто так. Поиск не дал результатов, абсолютно по нулям, ни одного упоминания. «Ну что ж, разберемся». Вошел в камеру, старик выглядел гораздо хуже и, кажется, жалел, что вовремя не отправился на тот свет. Он сразу меня узнал и опять улыбнулся хитрой стариковской улыбкой. Не стоит благодарности. Я удивленно посмотрел на него. Вижу, вещица пригодилась. Так, вопросы задавать буду я. Мне совсем не нравилось, что он попал сходу в самую точку, и признавать мне это не хотелось. Сделал невозмутимое лицо и продолжил. «Зовут тебя Фахт, верно?» «Да. Какую должность занимал?» Заведовал складом ненужных вещей. На секунду задумался, шутит он или нет, или что, собственно, мне писать в документ. Дальше было хуже. Старик детально рассказывал про свои обязанности и иногда перескакивал на личные истории. В середине перестал записывать, остановил его и вышел. До скорой встречи, Гри... Гри... Григориан. Даже не обернулся. Вряд ли мы уже увидимся с ним. Шел по заданию, смотрел заполненный документ и думал, что я написал полную чушь. По всему выходило, что старик настоящий проходимец и грош ему цена. Либо он просто врет. Должен был признать, что дознание – это не мой конюк, и Орлан точно мне припомнит это. Зашел к себе, выбросил лист и написал достойную историю, которая поможет ему скоротать остаток жизни в более-менее подходящих условиях. Остался доволен своей находчивостью, одновременно и себя убрал тень, и старику вроде как помог. В конце концов, и правда, колечко пригодилось». Ничего в жизни я давно так не ждал, как сегодняшней встречи. Олекса сидела ко мне спиной на поле, усыпанной ромашками. Я очень торопился, но старался идти бесшумно, чтобы она не услышала раньше времени. Подошел и наслаждался ее видом. Длинные волосы спускались с плеч, а на голове был венок из белых звездочек. Она плела еще один и бормотала какую-то песенку себе под нос. Все в ней было идеально и гармонично. Я закрыл ей глаза своими ладон... ладонями. Она положила поверх моих рук свои пытаясь на ощупь распознать, кто это. Потом с теплотой и нежностью в голосе сказала «Хватит, Егор, я знаю, что это ты». «Эм, не совсем», – произнес я рассеянно и убрал руки. Она резко повернулась и уже не была такой безмятежной и счастливой. Олексова просительно смотрела на меня и, очевидно, не очень рада была видеть. Какое-то неприятное, неведомое до этого чувство опустилось на сердце. То ли обидом то ли не знаю». Простая фраза перевернула все с ног на голову и далеко не в мою пользу. Сердце сразу наполнилось тревогой. Но я просто смотрел на нее и ждал, что она будет делать дальше. Алекса осматривалась по сторонам, будто кого-то искала. Потом девушка зажмурила глаза, очевидно, чтобы открыть их вновь, и не увидеть меня». Мы сменили семь локаций, но раз за разом я стоял ровно перед ней. И когда мы оказались на пустыре, где ветрено и холодно, просто повернулся и ушел. В этом месте я чувствовал себя, как будто дома. Не знал, как мне выбраться из сна раньше времени. Не мог перестать думать о ней. Оставалось только радоваться тому, что мне не придется здесь долго оставаться. Пройдет еще 5-7 минут томительного ожидания, и я вернусь открыл глаза. И даже то, что Кир лизнул в нос, совершенно не радовало. Болело в области груди, будто меня подстрелили. Я притронулся к этому месту, все нормально, никаких новых ран. Сказал бы, что сердце причина моего недуга. Но я абсолютно точно знал, что оно болеть не может. Не хотел думать о том, что случилось, но долбаный анализ ситуации не отпускал. Что могло произойти? Ведь в последний раз все было просто отлично все же зря рассказал всю правду. Хотя о чем я думаю? Я для нее всего лишь сон и плод ее воображения. У нас с ней в принципе не может быть ничего отлично, и она, очевидно, понимает это лучше меня. Первое пришло в голову сорваться и отправиться к ней, и все же увидеть, что происходит на самом деле. И вообще, кто такой Егор? Ее ухажер или уже не просто ухажер? Как там у них все происходит на земле? Чувствовал, это не... Зна... не... Чувствовал это необычный знакомый, с такой теплотой в голосе говорят только с теми, кто нравится. Значит, его она не оттолкнула. Мысли о том, что может происходить между ними в этот самый момент в реальности, выводили из себя. Разум взрывался от ярости и рисовал отвратительные сцены. Я ударил кулаком по тумбочке, и она развалилась. Кир зарычал, видимо подумав, что тумбочка чем-то провинилась и хотел тоже ее наказать. Легче вообще не стало. Мысли лишь на мгновение рассыпались и сосредоточились на боли в руке, а потом опять вернулись за свое. Что-то надо было срочно сделать. Но что? Даже если я рвану сейчас к ней, то это не поможет, ведь она меня видеть не хочет, даже во сне.